Глава 18 Телеграфист отбивал сообщение чуть ли не со скоростью молнии. Его руки порхали над клавиатурой так, что движения пальцев сливались в единое мутное пятно. Еще никогда в жизни ему не приходилось работать так быстро. С другой стороны, никогда еще не было прорывов демонов так близко к его месту работы. В коктау прорыв демонов, запТ отбивал он морзянку по клавише, стараясь донести самую важную информацию как можно быстрее. Телепорт не работает, запТ Легион демонов внутри базы, ТЧК. Повторяю, запТ Легион демонов внутри базы, ТЧК. Срочно нужна помощь, ТЧК. Фух, выдохнул Павел, молодой телеграфист, который работал на этом месте всего второй год, и сейчас пытался успокоить самого себя и бешено колотящееся в панике сердца. Пятнадцать секунд перерыва и повтор сигнала. Надеюсь, нас услышат и спасут. Сенька, обратился он ко второму телеграфисту, пришедшему к нему на смену, но так и оставшемуся из-за внезапного прорыва. Ты вход задрайл?» задрал Паш, не идет тоже жить хочу». По уставу отделения телеграфа было оборудовано магическими артефактами магии Земли, способными превратить их уютную пещеру в каменный мешок без выхода и лишь с малыми щелями для вентиляции воздуха. Выковыривать обратных из этой каменной консервной банки должны были военные, либо не выковыривать, а лишь передавать обновленную информацию для сигналов. Приемник телеграфа внезапно принялся выстукивать ответ, покрывая точками и теряя бумажную ленту. Даже странно. Такого быстрого ответа Павел не ожидал. Он потянулся к ленте. «Как Тау, ЗПТ. Харебухать, ВСКЛ. Какие еще демоны в телепорте? ВПРС, ВСКЛ. Проспитесь, ЗПТ. А не нагружайте общую линию пьяным бредом, ТЧК», — значилось в ответной телеграмме. «Что?» — Павел не сдержался, вскочил со своего места, едва не расколотив массивный аппаратопол. «Суки! Вас бы сюда! Алкаши херовы!» Впрочем, ругаться было некогда. Нужно было действовать и срочно. Поэтому он склонился над клавишей передатчика и отбил ответ. «База. За ПТ. Вы охренели. выскала. У нас тут пять тысяч демонов, выскала. Против них тысяча двести гренадёров. За ПТ. Сто каторжников. Запт. Еще несколько же раненых, ЗПТ. И 90 курсантов первого года из столичной академии, ЗПТ, которых самих защищать надо, выскала. Фамилии Голицын и Зорич вам что-нибудь говорят, ВПС. Срочно нужна помощь, выскала. Держим оборону на перешейке как ТЧК. Экстренный военный совет больше напоминал съезд в лазарете. Основной причиной тому был полковник Козырев, командующий гренадерами. Полковник оказался в самой гуще врагов, ведь перед отправкой аристократов в столицу пытался еще раз достучаться до их несуществующей совести. Так, вместе с наиболее вменяемыми, он и пробивался к своим. Козырев тяжело сидел на стуле перед Бутурлиным и докладывал обстановку, истекая кровью. Постоянно шевелящий губами Пирогов порхал над ним, словно фея-целительница. Отчасти так оно и было. В помещении Козырев вошел, едва стоя на ногах, и рухнул возле двери. Но Пирогов моментально привел его в чувство, останавливая кровь и отключая боль. — Из каторжников! — докладывал Козырев, постоянно порываясь подняться перед генералом, но Пирогов его постоянно осаживал. 100 человек укрылись во внутригорных ходах. 30 безвозвратные потери. Два десятка пытаются вновь поставить в строй. Среди изгнанных вами двух сотен, примерно 4 десятка безвозвратных. Любовницы служанок не считал, уж извините, не до того было. Пять десятков бойцов в лазарете, но на ноги не обещают поставить даже за двое суток. Сотни ли около того тоже помогают лекарям и курсантам эвакуировать лазарет. «Стоят в обороне вместе с каторжниками. Из основного состава семь сотен стоят на перешейке между военной базой и жилыми гражданскими кварталами города. Будут стоять насмерть». Выдохнул он, затем сглотнул. Было видно, что ему тяжело говорить, но это его заботило мало, так как главным в его жизни являлась служба. Алексей Козырев происходил из неаристократического рода, но очень рано проявил себя как отменный военный и достаточно быстро взошел по карьерной лестнице до той ступени, выше которой без знатного рода за спиной попасть было нельзя. Тут-то его и заметил Ермолов, назначив своим представителем на стене. По сути, это именно Козырев заслужил большую часть медалей, украшающих грудь генерала. Но он не жаловался, так как занимался любимым делом единственный минус что он никак не мог повлиять на разгульную жизнь гренадеров но все таки он делал что мог поэтому бутурлин относился к нему с определенной долей уважения целый легион проговорил на это иван васильевич у которого на щеке запеклась царапина от чьего то когтя сколько мы тут упокоили точечно четверть пятую часть а сколько до гражданских дойдет там же пять Он посмотрел на Козырева. «Семь тысяч человек!» «Где-то так», — ответил на это полковник. «Пять с половиной или около того?» «Ну и неучтенные, как всегда. Около тысячи, думаю». «Демоны их просто снесут», — неуверенно проговорил Мартынов, пока Бутурлин тер лицо ладонями. Усталость все таки брала свое. «И семьсот гренадёров им не помеха». «Так многие дерутся, как львы», — поспешил не согласиться с ним Козырев. «Да, часть полка разгильдея, но те, что стоят в обороне, можете на них положиться. Они зубами грызть будут демонов, если источник израсходуют». «Похвально», — проговорил на это Иван Васильевич. «Но все же давайте исходить из сложившихся реалей. У нас город, обнесенный горами и стеной, который мы считали абсолютно неприступным». По сути, так и вышло, только вот демоны появились внутри. И теперь мало что им можно противопоставить, кроме живой силы. Кстати, Вяземский воспользовался молчанием стальных. С курсантов сняли браслеты. Наравне с военными они, конечно, воевать не смогут, но вот сами за себя постоять многие в состоянии. «Вот тоже мне!» — проворчал Бутурлин и махнул рукой. «Но «Ну, кай черт меня дернул вытащить детей сюда?» «Понятно, что должны учиться в боевых условиях, но это же хрен знает что! А с тех, кто на стене, кто снимет?» Вяземский только руками развел. На данный момент проход к стене был отрезан. «Собакин с ними пошел!» — взял слово Геркан. «Возможно, успеет снять им браслеты. Не думаю, что демоны пойдут туда!» «Валера!» — обратился к нему Бутурлин. «Не надо думать, что не пойдут. Полезут, полетят, просочатся!» «Демоны везде, понимаешь? Я сколько этих тварей знаю, у них на уме только одно. Мы в вашу стену шатали, Но это кроме убийства, разумеется». Козырев уже заметно порумянил, ему явно шло на пользу лечения Пирогова. «Кроме всего вышеперечисленного, мы можем рассчитывать на персонал базы с магическими способностями. Так сказать, ополчение? Сил у них немного, полковник развел руками». «Но зато практически готовая вторая линия обороны. Этот человек сорок, но рангом не выше воина». «Принято», — ответил на это Бутурлин я смотрел остальных. «Какие еще замечания, предложения? Вы, кстати, дозорным сигнал об эвакуации гелиографом передали?» «Сигнал передали», — ответил Мартынов, после чего покачал головой. «А вот на помощь отправить некого, сами понимаете». «Какие инструкции выдали?» — генерал спрашивал, но сам явно думал о своем. «Ну, в целом...» — Мартынов покряхтел, потому что ему было стыдно. Найти магов земли и забиться в самой дальней от базы щели, как тараканам, и не отсвечивать. Они в блокираторах все равно ни на что не способны. Главное, чтобы не совались туда, где могут встретиться с демонами. Такой посыл. А с демонами они могут встретиться где угодно. В дверь постучали. «Войдите!» – распорядился Бутурлин. На пороге появился связной, едва вернувшийся от телеграфистов. «Разрешите доложить!» – проговорил он, и каждая буква у него отскакивала, как напечатанная. «Не томи быстрее!» – рявкнул генерал. «Отправили телеграммы!» – ответил на это связной. Но в ответ приняли пожелание похмелиться. «Вы уж простите, но они штаб обматерили, поэтому не в защите. После упоминания Галицыны и Зорич обещали прислать дирижабль. «Надеюсь, с подкреплением?» «Вряд ли», — махнул рукой Бутурлин. «Скорее всего, для эвакуации. Причем, в первую очередь, тех, кого вы назвали». «Что ж, давайте подумаем, какие у нас есть варианты». «Как я вижу», — взял слово Козырев, потому что генерал ему кивнул. «Эвакуация госпиталей технического персонала, запечатывание горных туннелей. Затем стоим на перешейке». «Нужно продержаться сутки, после чего телепорт заработает и станет, возможно, переброска армии». «Хорошо», — ответил ему Иван Васильевич. «Все по фактам. Ну что ж, тогда давайте подумаем и про план «Б».» «План «Б», — спросил Вяземский, но обернулись и к Бутурлину все. «Мы военные люди. У нас всегда должно быть несколько вариантов». Он пожал плечами. Собирайте магов высших рангов, будем собирать наиболее убойные конструкты. Но Геркан смотрел на генерала и недоумевал. Зачем? Если пойдут на прорыв, Бутурлин сжал кулак. Тогда придется держать своими силами. При этом он решил не упоминать еще одну мысль, которую никто так и не осмелился озвучить. Я лишь на несколько секунд отвлекся, чтобы оценить масштаб бедствия. Да, легион демонов. Сейчас даже мой огненный шторм не поможет, который стоил мне жизнь. Людей пожгу. Да и браслет мешает, черти бы его побрали. Затем я снова обратил внимание на башню с гелиографом, с которой с самого начала и получил сигнал. Бежать к дальней башне. Я шевелил губами, чтобы смысл отложился лучше. Что мы делать-то будем? Радмила была близка к панике, но сдерживала истерику как могла. Нас же всех тут убьют, а мы даже магии. Тихо! Рявкнул я резко, но беззлобно. Дай сигнал принять. Девушка хотела надуть губы, но поняла, что я прав и просто замолчала. Нам дали вполне четкие инструкции. Занять ближайшую башню с гелеографом и продублировать информацию. После, при наличии сопровождающих магов земли, забуриться в какую-нибудь щель и переждать атаку. Если таковые отсутствовали, уходить по стене дальше, пока не встретим старших. Стандартная ситуация. «Все за мной!» — скомандовал я и кинулся в башню, которая располагалась дальше от Коктау, но ближе всего к нам. На этот раз никто не возражал. Ребята держались рядом со мной, несмотря на то, что я взял очень хороший темп сразу. Если бы у нас были сопровождающие, то они отбили бы тревогу, переслав информацию дальше. Но в связи со сложившейся ситуацией, дозорные на ближайшей башне отсутствовали. Мы поднялись к гелиографу, и я тут же направил его в нужную сторону, отбивая нужное послание. «Откуда ты?» — хотела спросить меня Радмила, но вовремя спохватилась от одного моего взгляда. Тагай качал головой, словно говоря, мол, «палишься». Виктор Фуна, да как палишься. Но мне было плевать, сейчас самое главное — сохранить как можно больше жизней. Да и обдумать ситуацию не мешает. Шутка ли демоны прорвались сквозь телепорт, если такое станет возможно в других местах? Стоп, а кто сказал, что это невозможно? В моем прошлом что-то подобное случалось у нас на выделенных землях. Примерно в это же время. Что если, изменив прошлое, я изменил и будущую точку прорыва? Уж слишком очевидные параллели. Время, количество тварей. Я думал, что нас подставили влиятельные враги, но если это не они, то кто? Неужто демоны научились пользоваться телепортационными площадками? Я напряг память. После нашего прорыва, широко освещенного в газетах, подобных прорывов больше так и не случилось. Здесь напрашивалось два вывода. Либо корона успешно замалчивала подобные прорывы все годы, либо такой прорыв лишь стечение обстоятельств, совокупность случайностей, удивившая демонов не меньше, чем нас самих. Передав информацию, я дождался ответа, но не из следующей башни, а через одну. Меня поблагодарили за сообщение и отчитались, что передают дальше. «Итак, совсем скоро все на стене будут оповещены». Это хорошо. Спустившись с возвышения, на котором стоял аппарат, я застал мини-совет. «Надо двигать обратно!» — жарко говорила Зорич. «Присоединимся к нашим, там будет проще!» «В чем ты согласен?» — сказал на это Костя. «Мы можем пройти нижними туннелями на базу, не выходя на поверхность. Единственное, если вдруг мы там кого-то встретим...» Он замолчал и развел руками. Я глядел в свою группу и сказал... «То есть вы хотите без оружия, без магии лезть в пасти к демонам?» Я посмотрел каждому в глаза, правильно понимаю. «Ну мы...» — начала было родмила, но замолчала. «Вы поймите, в таком, видимо, не то что легкая добыча. Мы даже не консервы. Мы сочный аппетитный бифштекс». Я выглянул наружу и глянул в ту сторону, куда подал сигнал. «Надо уходить дальше по стене». Чем дальше мы окажемся от прорыва, тем больше наши шансы на то, чтобы выжить. Ясно? Все кивнули. Я вдруг почувствовал, как поджимает время. Демоны не будут медлить, им чуждо рассуждение. Они просто выльют соловиной, сметая все на своем пути, в том числе и нас. «Бегом!» — приказал я и ринулся к следующей башне. Я пока плохо представлял себе, как мы будем держать оборону. Но считал, что самое главное — найти удобную позицию. Затем надо избавиться от обезмагичивающих браслетов. А после — там увидим. Подбежав к следующей башне, я увидел то, что не особо-то хотел. Думал, что с нее не ответили лишь потому, что она пуста. Но яркие и обильные следы крови говорили об обратном. Кто-то тут был. Более того, до них уже добрались. Вот же проворные твари! Внизу, на ярусе или два ниже, слышались крики и звуки боя. «Помогите!» Раздался оттуда потрясенный голос, в котором нельзя было не узнать Голицына, находившегося в панике. «Спасите!» Радмила глянула на меня и махнула рукой в сторону следующей башни. «Бежим!» — сказала она, глядя мне в глаза. «Мир немного потеряет, если парочку негодяев разорвут демоны. Зачем расставаться с жизнью вместе с ними?» «Какие бы они ни были», — ответил я, — «но это наши негодяи. В первую очередь они люди. С остальным разберемся позже». И тут я с сомнением поглядел на свой браслет. Только сначала надо избавиться от этого. Я потянулся к той силе, что колокотало внутри меня. Она не имела хода наружу, но изнутри бурлила так, что от моего тела исходил жар. Я лишь усилил его в запястье, в том месте, где его обхватывал браслет. Моей коже это не могло повредить. Сильнее, еще сильнее. Наблюдая за тем, как браслет раскаляется, я одновременно слышал крики снизу и все усиливающиеся звуки бойни. Сока, не хватает. Я чувствовал силу своего источника, он хоть и окреп в последнее время, но все равно еще не мог потягаться с имперскими гениями артефакторики. Зато я точно знал, кто мог. Помоги. Я взмолился, обращаясь к ближайшему капищу. Оно точно было где-то рядом, иначе телепротационная площадка не работала бы. Оно было, но кто сказал, что мне теперь будут отвечать все капища в округе? Губа не треснет, тадан. «Помоги, прошу, там дети, беззащитные против кровожадных тварей. Я в прошлой жизни давал клятву защищать людей на стене, и в этой жизни не отступлю». Костя, глядя на меня, вцепился в браслет с зубами и попробовал его разгрызть. Сначала у него это не получилось, и он отвернулся от нас. «А если не помогу, сбежишь?» Пришел сонный ответ тихим мужским голосом. «Интересно, Капища идентифицируют себя как женщин или мужчин?» «Все равно пойду. Как бы то ни было, но клятву никто не отменял. Да и опыта у меня больше». Безумству храбрых поем мы песню», — хмыкнул голос, а следом сила полилась в меня ровным сплошным потоком, нагревая кожу и делая ее практически прозрачной. Я видел, как внутри перекатываются языки пламени, нагревая металл браслета. Внутри него что-то начало неистово искрить. Видимо, нарушалась целостность блокирующего конструкта. В какой-то момент блокиратор оплавился, стекая каплями металла по коже и оставляя во льду, в камни каверны. Практически в этот же момент повернулся обратный Жердев. Раскуроченный браслет качался в его левой руке, но практически сразу он выкинул его прочь. «Вы баррикадируете здесь», — приказал я Тагаю, Артему и Радмиле, указывая на башню. «Мы с Костей вниз на разведку». Если через десять минут не вернемся, в самом быстром темпе уходите к следующей башне. Тогай за старшего!» Ответом мне были три неуверенных кивка и испуганные глазищи. Даже спорить никто не стал, что удивительно. Оказавшись в коридоре на пару уровней ниже, мы увидели несколько тварей, наседающих на наших сокурсников. Размышлять было особо некогда, и я ударил волной пламени, прожигая им коридор и оплавляя стены. Грех было не воспользоваться возможностью, пока во мне еще бурлила сила капища. «Класс!» — хмыкнул на это Костя. «Хоть согреюсь!» И без каких-либо последствий прошел прямо в потоке пламени, стараясь как можно быстрее оказаться возле зажатой демонами пятерки. Я удостоверился, что сжег всех, кто ему угрожал, и последовал за Жардевым. На ногах из пятерки Голицына остались всего двое. Он самый толстой, вжимавшийся в дальний угол. Еще двоих успели поднадкусывать, но каким-то чудом не дожрали. Над ними хлопотал третий, последний член пятерки, пытаясь остановить кровь подручными средствами и сделать перевязку. У самого лекаря была рана на голове, из которой обильно шла кровь. Но разобрать проломы-то или обычное рассечение тканей сейчас не было никакой возможности. Здраво рассудив, я пришел к выводу, что рассечение, ибо с проломленными черепами люди так не активничают ибо вообще никак уже не активничают. «Как вы сняли браслеты?» с ошалевшими глазами спросил Голицын, словно это было самое важное в данный момент. Впрочем, может быть, так оно и было. Не было бы у них браслетов, они смогли бы обороняться. Ох, чувствую, достанется Бутурлину. «Мне тоже надо!» резко обернулся к нам кучерявый парень с разодранной кожей на лбу. «Я лекарь, мне их лечить надо, а я не могу!» Я подошел к нему и зацепил браслет пальцами. «Будет больно», — предупредил я, — «буду прожигать огнем. Парень сглотнул, но кивнул. Значит, умел и сам регенерировать. Он побледнел и до крови прикусил губу, когда под моими пальцами запахло горелым мясом, но даже не пикнул. Я даже удивился, что подобный человек попал в команду к Голицыну. Впрочем, распределяющий мог руководствоваться какими-то своими соображениями. Когда браслет стек к нему под ноги, он лишь взмахнул рукой, словно пытаясь ее остудить, и тут же склонился к раненому. «И нам давай!» — попытался прижать меня к стене Голицын с толстым, но рядом встал Костя и отчетливо захрустел костяшками пальцев. «Я тебе из Светозаровых, что ли? Пустое!» — едва на этот резерв хватило, Не моргнув глазом, солгал я. «Нужно уходить. Раненых на руки и выходим наверх. Там можно будет забарика Договорить я не успел, потому что за моей спиной, откуда ни возьмись, снова появилась целая свора демонов. Я ударил волной пламени, стараясь не пустить их не только к нам, но и отнеся от лестницы наверх. «Тварь лживая!» — услышал я в спину хрип Толстого, но мне уже было не до этого. Но на этот раз демонов было больше, и они сами оказались устойчивы к пламени. Они все перли и перли, постепенно продавливая мою оборону. «Быстро!» — рявкнул я, понимая, что надолго меня не хватит. «Ноги в руки и наверх! Там будем держать оборону все вместе!» И в этот момент из бокового коридора выскочила шипастая тварь, от которой мой огонь просто отскакивал, как от керамической поверхности. «Это она!» — прокричал Толстой в истерике. «Эта тварь порвала наших и сожрала проводника!» И точно, морда шипастого демона, больше похожего на доисторического динозавра, утыканного иголками. Была густо испачкана кровью. Судя по всему, он распробовал человечину и пришел за добавкой. «Его огонь не берет!» — крикнул я Кости, даже не зная, на что рассчитывая. Тем временем Шипастый пригнулся и глухо заворчал. Ему плевать было на то, сколько против него людей и обладают ли они магией. И я потянулся к капищу, понимая, что только там я смогу почерпнуть дополнительную силу. И оно подалось, но как же медленно, как же неторопливо. «Дай мне сил», — попросил я его, — «дай мне возможности защитить людей». И сила пошла. Между ладоней разгорался шар огня, вот только цвет его отличался от привычного алова. Шар медленно наливался золотом. Когда-то старик Аркви рассказывал в детстве сказки о белом пламени Аданов, способном уничтожить все и всех на своем пути, но это были всего лишь сказки. Прадед прикрывал отступление семьи пламенем оранжевого оттенка, а ведь он был сильнейшим. Моя же сила с золотом источника должна была гарантированно уничтожить тварь, но я чувствовал, что не успеваю влить нужный объем в шар. Людоец с удивительной проворностью и скоростью рванул на нас. Последние метры он преодолел в прыжке. Я успел ощутить зловонное дыхание и спасти твари на своем лице, когда прогремел взрыв».